Маркус напарник угнаться за ним не мог даже в теории. Нил был двадцати двух лет отроду, только что после академии и в отличной форме, а у Маркуса за плечами сорок три года, пивной живот и колено, которое иногда выдавало фокусы. Нил мчался во весь дух, а прилив адреналина подхлестывал так, что казалось ушах свистит. К пятому этажу он уже тяжело дышал, и надо было дождаться подкрепления.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 Пара секунд и он защелкнул на маньяке наручники. Взгляд ухватил нечто лежавшее на полу – бензопила. Этот двинутый ублюдок собирался расчленить женщину бензопилой. Нил ответил ему пинка, от чего тот вякнув завалился на бок. Женщина подвывала от страха. Все в порядке, тяжелая душа сообщил Нил и за всех сил стараясь смотреть ей только в лицо, хотя и безуспешно. Теперь он не уйдет.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 Возможно, в эти выходные семья будет в захлеб говорить о нем, а не о Неапитере, с этим его успешным бизнесом, будь он не ладен. Уж на этот раз Нил, да, с родителем повод для гордости. Снаружи уже караулил репортер. Как эти черти уже все пронюхали, когда успели? Офицер, что произошло? Налетел представитель прессы. Он у нас в руках пьянее, чем производимого эффекта объявил Нил. Буквы заголовков уже плясали перед его глазами. Мы взяли вестника смерти.